Глава вторая. Кружок артефакторики. Знакомство с группой происходило в небольшом ресторане, на который всем пришлось скидываться, и тут стала первая проблема. Причем у третьих студентов не было денег на его оплату, да и как выяснилось, они учились на полностью бесплатном обучении. Части студентов вообще не готовилось поступать в академию, но приказ императора заставлял их подать заявление и поступить. Империи срочно требовались маги, после больших потерь во время нападения некроманта и закрытия порталов. На этой почве чуть не возник первый конфликт с богатыми аристократами. Но в итоге, когда часть студентов нашей группы отказалась идти в ресторан, а часть согласилась идти в недорогое кафе, один из мажоров оплатил ресторан сам. «Идти в кафе нашей группе — это потерять лицо, и многие это понимали». Но отсутствие денег у некоторых студентов ставило их в неудобное положение. Я в дискуссии старался не вступать и не выделяться, хотя после демонстрации моих способностей сделать это было тяжело. Ресторан был недорогим, но зато вместительным, поэтому обслуга сдвинула для нас столы, и мы смогли рассесться достаточно компактно, чтобы оставить немного места для танцев. Среди моих одногруппников сильно выделялось несколько человек. Высокий молодой парень, одетый в форму из дорогих тканей и оделанную по периметру золотой вышивкой. Помимо этого, на нем было достаточно много дорогих украшений, да и держался он довольно высокомерно. С ним в компании были еще два человека. Высокая блондинка с холодным взглядом и невысокий парень с очень наглой рожей. Было видно, что они были знакомы до Академии и держатся вместе. Когда все расселись за столами, он сразу взял слово — «Господа, ну и дамы, конечно. Меня зовут Эльдар. Прежде чем приступать к выбору старосты, давайте определимся, как мы будем жить дальше. Мы, хоть и не из бедных родов, но платить постоянно за нищебродов не собираемся. Поэтому прошу вас решить свои финансовые вопросы, чтобы подобных ситуаций в будущем не возникало. Если у кого-то не хватает денег, устроитесь на работу в академии или возьмите заем с последующей обработкой» произнес он и взял паузу, внимательно посмотрев на собравшихся. «А ты не решай за всех, что им делать! То, что не у всех есть деньги, не дает тебе повода указывать нам!» произнес здоровый парень, который лучше смотрелся бы на боевом факультете. «Я и не решаю, а лишь указываю, что раз вы дворяне, то должны соответствовать своему статусу или перевестись в другую группу, к примеру, «В». Нас тут и так почти в два раза больше, чем положено по стандартному списку». «Будет лучше, если весь мусор отсеется, и мы сможем спокойно учиться в нормальной обстановке!» Ответил Эльдар, изобразив на лице пренебрежительную ухмылку. На эти слова парень вскочил и явно собирался решить вопрос кулаками, поэтому я все же решил вмешаться. «Господа, давайте не будем начинать наше знакомство со склоки. Я вижу, что правы оба оппонента. Как аристократы мы действительно обязаны придерживаться определенного статуса». Но в то же время тяжелое положение в империи за последние полгода сильно сказалось на финансовом положении многих родов, и я надеюсь, что это временно. Поэтому давайте попробуем найти выход из создавшегося положения. Мы ведь все артефакторы, и в той или иной степени уже имеем определенный опыт. Как вы знаете, по новому положению проносить артефакты в Академию запрещено, но не запрещено их изготавливать. Конфликтов между студентами в любом случае не избежать поэтому мы все можем неплохо заработать на их продаже. Атакующие делать не будем, так как нам могут это запретить. А вот защитные и лечащие можно будет продавать другим студентам. Но, как вы понимаете, если в первое время артефактов будет мало и цену на них можно установить справедливую, то со временем, как часть студентов первого курса обучится их делать массово, цена сразу упадет до стоимости заготовок. Я предлагаю нам взять эту ситуацию под свой контроль и ввести монополию на это дело. «Хотя бы на первом курсе, а возможно и привлечь старшие курсы. К тому же мы сможем наладить продажу излишков за территорией Академии. И этим мы снимем финансовый вопрос большей части студентов нашей группы и сможем взять негласное лидерство над всем первым курсом. Обычно это всегда группы с боевого факультета, но артефакторы всегда могут с ними поспорить, а в этом году нас как минимум в полтора раза больше», произнес я, наблюдая недовольное выражение на лице Эльдара. «И как же ты хочешь сбывать артефакты в городе? Да и где возьмешь заготовки?» — спросил он. «Тут проблем не возникнет. Я хоть и оплатил полностью обучение, но довольно ограничен в финансах, поэтому заранее озаботился хорошей подработкой. Тем более практика в любом случае будет нужна. Так почему бы не заработать на этом? Еще до начала учебы я продумал решение этого вопроса. Во-первых, я сделал себе свободный пропуск на выход из академии. А во-вторых, Договорился с новой лавкой одного из баронств о взаимовыгодном сотрудничестве. Они будут поставлять мне расходные материалы для изготовления артефактов, а я буду поставлять им уже готовые артефакты по стабильной цене. Скажу сразу, на этом я буду зарабатывать свои 10% посредника, но это будет достаточно честно, и все это будет зафиксировано в открытом договоре. Могу предположить, что закупочные цены у самой Академии в три раза меньше, чем продавать через меня». Поэтому я уверен, что уже через пару месяцев те, кто захотят, смогут решить свои финансовые вопросы. Ответил я. «А как же налоги?» Спросила блондинка. «Если артефакты изготовлены на территории Академии, то налогом они облагаться не будут». И добавлю еще одну вещь. Нас всех заставят вступить в какой-то кружок, где мы должны будем заниматься не меньше 10 часов в неделю. Так вот, мы можем создать такой кружок сами и после уроков изготавливать амулеты вполне официально. «Уверен, что учителя нас даже за это похвалят». «А это неплохая идея», — произнес возмутившийся ранее здоровяк. «Поддерживаю!» «Согласна». «Я не против лишних денег», — стало слышаться со всех сторон. Мою идею поддержало большинство. И хотя в открытую против этого никто не высказался, но некоторые были явно недовольны моей инициативой. Старосту выбрали довольно быстро из предложенных кандидатур. Все согласились на девушку невысокого роста дочь пятого советника императора по экономическим вопросам. Она выступила перед нами, четко рассказав, как видит учебный процесс, к чему будет стремиться и как помочь нам решать различные вопросы. Звали ее Евлада, и выделялась она темными волосами, небольшим ростом и глазами с зеленоватым оттенком. Когда большинство проголосовало за нее, то она тут же взяла меня в оборот. И мне пришлось отправиться с ней утрясать вопросы в деканат по поводу нового кружка» на что пришлось потратить все время до вечера, так как помимо этого еще пришлось помогать ей с другими организационными вопросами. Под вечер вернулся к себе в комнату и, достав амулет связи, связался со своим помощником, который обустраивал в городе магазин по продаже амулетов. Назвали его довольно просто «Торговый дом Ле -Стрэндж». и я надеялся, что удастся открыть его представительство в других городах империи. Связавшись, сделал первый заказ на комплектующие для амулетов и уточнил, как идут дела в магазине. Открылся он буквально 5 дней назад. И если в начале покупателей было немного, то постепенно их количество возрастало. Повышенная мощность и высокая надежность при довольно низкой цене быстро находили спрос. Поэтому разбавить амулеты, произведенные в баронстве, дешевыми аналогами из Академии будет удачной идеей. Уверен, проблем с реализацией их не будет. Да и, судя по рассказу моего помощника, артефактами уже заинтересовалась местная стража, и они готовятся сделать пробный заказ для своих бойцов. Убедившись, что все мои указания выполняются как положено, я улегся спать в своем номере. Прежде чем заснуть, вспомнил все происходящее за последний месяц, в том числе и в Империи. Моя победа над Некромантом и, по сути, над всей армией Некроманта вызвала волну интереса к моим баронствам. Как обычно, к моей победе сразу постарались примкнуть многие люди из руководства империи, заявив, что победа была организована под их руководством, и мне пришлось отказаться от планируемого парада и праздничного входа в город. Тогда на переговоры со мной прибыла целая толпа чиновников, и мы там разругались, в результате чего я, собрав трофеи, покинул границу империи, забрав все, что только смог». «С большим трудом удалось с помощью капитана добиться небольших преференций для баронства в виде торгового дома и беспошлиной торговли сроком на пять лет. С регистрацией графства также возникли проблемы, и этот вопрос завис в столице, хотя прямого отказа в этом мне не дали. По сути, я и сам мог объявить себя графом, только вот без признания этого в империи с моим статусом могут возникнуть проблемы. Пусть этот вопрос для меня не так важен», Но тут дело принципа, и отступаться я не собирался. Именно поэтому капитану пришлось приложить немало усилий для решения этого вопроса по своей линии. В это время в самой империи произошли существенные изменения. Гонения на магов хоть и отменили, но сделали это довольно поздно. А последовавший приказ аристократам закрыть все стихийные порталы в обязательном порядке привел к гибели многих сильных одаренных. Именно это привело к смене вектора по отношению к магам и приказу об обязательном обучении всех одаренных даже со слабыми способностями. Ряд изменений коснулся и учебного процесса. Он сократился до трех лет, утратив ненужные, как посчитал император, уроки, больше сосредоточившись на практике и освоении боевых плетений. Помимо этого, в империи объявлен дополнительный набор нескольких легионов. Было очевидно, что империя готовится к большой войне не только против нечисти, но и с одним из соседей а, вероятнее всего, с Южным Королевством. С Ольгой у меня сложились странные отношения. Можно сказать, что она стала страницей меня, что, конечно, напрягало. После моей победы она много времени проводила в госпитале, занимаясь лечением раненых, и ночевала отдельно, а за неделю до начала учебного года покинула замок, отправившись в город в сопровождении небольшой охраны. Последовать сразу за ней я не мог. Так как нужно было решить множество вопросов во всех трех баронствах и наладить там нормальную работу новых предприятий. В самом городе я ее не застал и увидел только на общем построении среди второкурсников. Уверен, что все дело в моей связи с бывшей бронесой и появлении обратно в моем окружении. Она банально ревновала меня, хотя до этого заявляла, что спокойно отнесется к появлению второй жены, но столкнувшись с действительностью, похоже, не смогла с этим смириться. Что удивительно, после разгрома армии Некроманта количество прорывов снизилось в несколько раз, что дало возможность свести потери от них к минимуму и поселило надежду в сердцах людей, что, возможно, худшее уже позади. Но я знал, что это затишье перед следующим вторжением, и если не уничтожить Некроманта и его филактерию, то, когда он обретет силу, все повторится снова, только вот теперь он подготовится лучше, да и может накопить больше сил. Как мне сказал капитан, когда я виделся с ним в последний раз, маги Академии провели ритуал сканирования пустоши и выяснили, что прорывы там не уменьшились, хотя оттуда уже не приходят твари Нижнего мира, а значит, они накапливаются там, собирая силы. Еще он сказал, что следующее нападение может совпадать со вторжением южан, что не даст возможность использовать резервы. Еще от имперской канцелярии поступило требование барону Ле расформировать легион которые я, конечно, проигнорировал. Наоборот, сейчас идет усиленный набор в мою армию, пока слухи о моей победе ходят в Империи. Вместе с этим поступило приглашение посетить столицу Империи, от которого я смог отказаться, сославшись на невозможность покинуть баронство, пока там продолжается открытие стихийных порталов, и в окрестностях бродят адские гончие». Конечно, это было лишь поводом. На самом деле, порталы во всех трех баронствах не открывались, да и все твари Нижнего мира вернулись в пустошь. Но я решил поддерживать эти слухи и даже постоянно инсценировал прорывы и нападения. Ко всему прочему, это позволяло неплохо зарабатывать на охране караванов, организуя многочисленную охрану. В академию я решил пойти не только для того, чтобы поднять свои знания и научиться лучше управлять магическими потоками, но и с целью попасть в ее библиотеку, где были книги по портальной магии. Свою цель — вернуться в мир Древней Руси — я не оставил. И хотя там меня уже никто не ждет, но у меня есть желание найти великие артефакты и изучить их. Судя по описаниям, которые я нашел, они могут влиять на любые уровни миров, как верхние, так и нижние. Да и там оставалось немало вопросов, которые я хотел закрыть. Но прежде нужно разобраться со вторжением в этот мир, после чего заняться остальными. Странников в этой ветве древа жизни, кроме меня, не осталось. А значит, защитить этот мир и попробовать сохранить равновесие, кроме меня, никто не сможет. Ну, возможно, полубожественные светлые сущности попробуют это сделать, но рассчитывать на них я не собирался. Засыпать я не торопился, так как последний месяц меня постоянно мучают кошмары, в которых я попадаю в разрушающиеся миры этой оторванной ветви. Мне трудно сказать, вижу я настоящее, будущее или все это плод моего больного сознания, но я склоняюсь к мысли, что мне показывают будущее этих миров, если я не могу как-то исправить то, что происходит сейчас. Вторжение из нижних миров набирает обороты по всем мирам и носит массовый характер. Это сказывается на состоянии магических потоков и течении маны в этом мире. Чтобы исправить ситуацию, мне нужно стать сильнее овладеть портальной техникой межмировых переходов и научиться побеждать демонов. Но для начала нужно разобраться в основах магии, там, где у меня существуют провалы в знаниях, и постараться объединить магические знания нескольких миров. С этими мыслями я и заснул, а проснулся от звука музыки, которая послышалась над головой. Как я успел узнать, тут это было в качестве будильника. Поэтому быстро помылся и переоделся в спортивный костюм местного образца состоящие из кожаной обуви, тонких кожаных штанов и легкой льняной рубашки, на которой был нашит знак Академии и стоял номер курса и группы. Перед зданием гостиницы нас уже ждал мужчина спортивного телосложения, который, дождавшись тех, кто решил начать утро с зарядки, сказал нам «Доброе утро! Меня зовут Вершов, и я, ваш преподаватель по физической культуре, буду у вас вести утреннюю зарядку». Скажу сразу, хоть это дело и добровольное, но кто не будет посещать эти занятия, будет сдавать мне отдельный зачет по физическому развитию. Как вы должны знать, физическое состояние тела влияет и на магический источник, как и на скорость реакции и выносливость. Вы хоть и не боевые маги, а артефакторы, но если вы хотите развить свой дар, без развития своего тела сделать это будет очень трудно. Сегодня у нас будет кросс и легкая разминка. Но каждый день я буду увеличивать нагрузку, поэтому желательно не пропускать мои занятия. А теперь прошу всех за мной! Отстающих ждать не будем!» Сказав это, он сразу бросился бежать по небольшой дорожке, но мы последовали за ним. Так началась моя учеба в академии.